Часть первая. Рассказываем правду о сексе. Глава первая. Что, по словам людей, они ждут от секса? И чего на самом деле хотят? Карлтон пришел ко мне на прием с простым вопросом. Почему мне не хочется секса с проникновением? Ну да, таков мой типичный рабочий день. Карлтон, инженер на пенсии. дружелюбный шестидети восьми летний малый с озорной улыбкой он рассказал мне что совсем недавно у него появилась девушка лина хотя девушка конечно забавное слово для шестидесяти летней женщины засмеялся он карлтон только только отпраздновал тридцатую годовщину свадьбы и это звучало удручающе его жена женевьев Разочарованная своей неудачной карьерой в сфере недвижимости и тем, что ей так и не удалось завести детей, еще много лет назад начала вести себя зло и холодно. Он отстранился сначала от нее, потом и от жизни в целом. Неделю за неделей он проводил за работой, всячески избегая контакта с Женевьев. Секс никогда не был основой их брака, а теперь и вовсе прекратился. Когда Женевьев, наконец, развелась с ним не самыми теплыми чувствами, он остался один. Примерно восемь месяцев спустя друг познакомил его с Линой. «Я просто не мог поверить своему счастью». Он весь сиял. Она оказалась такой доброй, открытой, яркой. Она была полна жизни. Они несколько раз пообедали и, наконец, стали проводить вместе каждый день. А вскоре... И каждый вечер она любила целоваться и говорила «я в этом хорош», скромно сказал он, почти не глядя в мою сторону. Никто не говорил ему ничего подобного с тех пор, как ему было восемнадцать. Вскоре у нас начали происходить другие виды физического контакта, и, в общем, мы занимались разными сексуальными штучками. Мы могли так забавляться все утро напролет. Это было великолепно. Днем они устраивали свидания и прогулки, отправлялись в походы, катались на велосипедах, ходили в кино, на показы старых фильмов и в музеи. Он вспомнил о своей любви к музыке. Это было безумное время, она помогла ему купить несколько новых, более стильных нарядов. «Вы только посмотрите, на мне шелковая рубашка», — улыбнулся он. А еще она наряжается специально для меня, даже дома. Невероятно! Но она хотела проникающего секса, а он — нет. Она спросила, почему. Он не знал, что ответить. Она предложила ему сходить ко мне. «Так почему мне не хочется проникновения?» — спросил он. «Почему вы думаете, что вам не хочется?» — спросил я. Но консультант Лина говорит... что, скорее всего, я боюсь близости. И до вас я ходил на несколько сеансов к сексологу. По ее словам, я не могу решиться занять свою мужскую позицию в этих отношениях, особенно после того, как меня лишили этой мужской энергии в браке. Вы думаете так же? Хм, звучит не очень похоже на правду, но кто знает. Разве не все люди хотят проникающего секса? Лину это так заводит. Она уверена, что мне понравится. Что со мной не так? Что ж, а почему вы вообще должны хотеть такого вида секса? Я высказал мысль, которая противоречит общепринятой точке зрения. Я никогда не думал об этом. Разве не каждый этого хочет? Мы тут не обсуждаем всех и каждого, Карлтон. Мы говорим о вас. Вы же не пытаетесь зачать ребенка, да? Мы оба усмехнулись. «Тогда что такого важного в этом проникновении? Почему оно должно быть в топе ваших сексуальных предпочтений?» «Довольно странный разговор у нас получается», — заявил он. «Но я видел, что он заинтригован. Вы наслаждаетесь лучшим сексом в вашей жизни, так?» «Так». «Вы отлично проводите время». «Почти каждый день целуете и трогаете прекрасную обнаженную женщину, полную энергии и страсти. Так? Так. Вы оба достигаете оргазма и получаете море удовольствия, и все это время можете смотреть друг на друга. Зачем вам что-то менять?» Некоторое время он обдумывал мои слова, затем тихо сказал, «Это она хочет, чтобы я этого хотел». Она говорит, что хочет чувствовать себя желанной, а женщина именно так чувствует, что мужчина ее хочет. «Ну, конечно же, я ее хочу. Я все время это повторяю, и мы все время занимаемся сексом, даже если я не всегда в настроении». Карлтон не был ленивым любовником. Он любил секс и близость с Линой. Но как только он начал внимательнее относиться к тому, как у них обстоят с этим дела, осознал, что чувствует, будто его зажимают в угол. «В общем, ее нервирует то, что я не хочу в нее входить», — сказал он. «Я уже устал ее убеждать». Лина продолжала твердить о том, что хочет, чтобы Карлтон занимался с ней любовью как мужчина. «Я не фанат такого секса», — нахмурился он. Мне было очевидно, что он не боится быть мужественным, просто ему это не приносит особого удовольствия». Но ее требования по этому поводу не стихали, и Карлтон осознал, что это начинает его обижать, и это его напугало. «Карлтон, вы как спящая красавица, — сказал я, — месяцы, проведенные с Линой, пробудили вас, и это чудесно». Поначалу вы с радостью воспринимали ее как проводника, вернувшего вас в полную эмоции и впечатлений жизнь. Теперь вы становитесь более независимым, и некоторые настойчивые требования Лины уже не кажутся вам такими очаровательными. «Да», — активно закивал он, — «это моя жизнь, и мне не обязательно делать все так, как она хочет. Вообще-то я хотел бы оставить некоторые из моих старых рубашек». Мы оба рассмеялись. «Я не хочу спорить и враждовать с ней», — продолжил он. «Я хочу быть с ней, но не могу позволить ей учить меня, как заниматься любовью, и не позволю ей насильно превратить меня в мужчину, которого она хочет видеть». На самом деле, они чуть было не расстались, когда Карлтон начал выстраивать некоторые границы между ним и Линой. Но спустя несколько недель пререканий они стали лучше понимать собственные желания — и желания друг друга. «Когда меня не принуждают к проникновению насильно, мне оно, возможно, кажется даже более привлекательной идеей», признался он. «Пока что мы сошлись на том, что хороший секс для нас важнее того, какой это вид секса. По крайней мере, она говорит, что сейчас ее все устраивает, а потом мы сможем поговорить снова». Что говорят люди? Что большинство мужчин и женщин хотят от секса согласно их признаниям? С одной стороны, разные люди называют много различных вариантов. Оргазм, близость, быть желанным, желанной. Хорошими нет. Много поцелуев и ласк, твердый член, легкие шлепки, удовлетворить своего партнера и так далее. С другой стороны, почти каждый ответ – приводит нас к определенному выводу. То, что большинство людей ожидают от секса, по их словам, это некая комбинация удовольствия и близости. Но как сексолог могу сказать вам, что большинство людей во время секса на самом деле сосредотачиваются не на этом. Задумайтесь сами, вспоминаете ли вы обо всех этих вещах. Так на что же все люди и вы тоже? Обращают внимание во время секса. Как они выглядят? Как они пахнут? Какие звуки они издают? Как избежать нежелательных действий со стороны партнера? Например, не быть укушенным за плечо. Игнорирование или предотвращение боли. Стремление к оргазму. Как не кончить слишком рано. Поддержание эрекции или достаточного количества смазки. подавление эмоций, стремление все делать правильно. Как молча, не напрямую, побудить партнера что-то сделать, например, стимулировать клитор. Совсем неудивительно, что когда люди заявляют, что хотят от секса одного, а потом сосредотачиваются совсем на другом, они чувствуют себя неудовлетворенными. При этом все утверждают, что думают об этих других вещах, хорошо ли они выглядят, как сдержать эмоции, как раз для того, чтобы улучшить свой секс. «Я не хочу, чтобы у него упал, когда он увидит мою большую задницу», говорят некоторые женщины, так что я обычно не позволяю ему брать меня сзади. И я слышал от мужчин фразы вроде «Мне все время кажется, что ей скучно, пока она отсасывает мне, так что я постоянно пытаюсь это проверить, хмурится ли она, точно ли ей комфортно». Многие люди, которые стремятся достичь сексуального удовлетворения, заявляют, что им просто необходимо уделять внимание работе их половых органов. Мне важно знать, что мой член будет твердым достаточно долго, чтобы я смог удовлетворить мою жену. Или, когда мне кажется, что я слишком долго не кончаю, я себе помогаю, ну или вообще имитирую. Большинство людей... не считают это отвлекающим фактором, но на самом деле это так и есть. Все эти мысли отвлекают их еще больше, чем гора невымытой посуды или неоплаченные счета. Когда внимание сосредоточено на том, как работает твой член или вагина, невероятно сложно испытать удовольствие и чувство близости. И хотя многие думают, что таким образом можно улучшить секс, боюсь, они сильно ошибаются. Очевидно, что многие люди и многие специалисты тоже не понимают этого. Никто не говорит, приходя ко мне на прием, «Пожалуйста, помогите мне перестать беспокоиться о моей эрекции, моих оргазмах, моем желании все делать правильно. Это мешает мне получать удовольствие от секса». Ага, если бы. Вместо этого они просят, чтобы я научил их лучше справляться со всем этим. «Док, как нам кончать одновременно? Док, как при оральном сексе сохранять член твердым, даже если она немного грубо с ним обходится?» Невероятно важно помочь людям понять, о чем они на самом деле думают во время секса. И еще важнее привести их к осознанию, что зачастую их мысли — Основное препятствие на пути к удовлетворению. Многие люди во время секса больше заняты наблюдением за собой, вместо того, чтобы полностью погрузиться в процесс. И это обычно сильно снижает получаемое ими удовольствие. Мы рисуем картины у себя в голове, строго себя судим, беспокоимся о том, что видит, чувствует, слышит, какие запахи и вкусы ощущает наш партнер. Это отвлекает гораздо больше, чем мысли о работе или стирке, потому что как только секс начинает ассоциироваться с тем, какими нас видят другие, мы уже не можем перестать себя оценивать. Мы все время размышляем, как быть естественными и как выгодно себя подать. Это одна из причин, почему и мужчины, и женщины имитируют оргазм. Эта неуемная бдительность разрушает наши эротические чувства, мешает выражению себя и не дает получить удовлетворение от секса. Это как пытаться насладиться вкусным ужином, будучи одетым в новенькую дорогую белую рубашку. Даже если вам удастся уберечь ее от пятен, постоянные опасения возьмут вверх и в конечном итоге испортят всю трапезу. Окей. Мы уделяем внимание совсем другим вещам. Почему? Неважно, идет ли речь о наших пивных животах, или стремительно сидеющих волосах на лобке, или уже не такой упругой груди. Помните, что с возрастом она не обвисает, а становится менее эластичной. Или же о наших попытках сохранить эрекцию после достаточного количества толчков. или о страхе, что мы плохо пахнем, когда наш партнер приступает к оральным ласкам? Почему мы вообще во время секса фокусируем внимание на подобных посторонних вещах? Одна из причин — наша уверенность в том, что именно здесь начинается или заканчивается сексуальность. А по нашему мнению, сексуальность жизненно необходима для получения удовлетворения. Скоро мы разберемся с этим вредным, и неверным убеждением. Но другая причина заключается в том, что в конечном счете, помимо удовольствия и близости, есть и другие вещи, которые мы желаем получить от секса. Для большинства женщин и мужчин эти потребности могут включать в себя укрепление уверенности в том, что мы сексуально привлекательны, укрепление уверенности в том, что мы сексуально компетентны, подтверждение нашей мужественности, женственности, ощущение, что мы соответствуем норме, избавление от тревоги за весь процесс и так далее. Многие аспекты нашего поведения в сексуальных отношениях направлены именно на удовлетворение этих потребностей. И неважно, признаем мы это или нет. Как мы увидим дальше, чаще всего наши стратегии не приносят желаемого результата, но мы все равно продолжаем их придерживаться. И оказывается, мы очень многого требуем от полового акта. И все ради того, чтобы разобраться с этими потребностями, которые, по сути, даже не связаны с сексом. Другими словами, у большинства из нас есть эмоциональные нужды, с которыми мы пытаемся справиться посредством секса. Но секс при этом не является лучшим способом их удовлетворить. Некоторым людям сексуальные отношения действительно помогают укрепить уверенность в своих силах, повысить самооценку, дарят чувство облегчения. Конечно же, удовольствие и близость восхитительны, но они явно уступают ощущению целостности, нормальности, связи с реальностью и чувству «я достаточно хорош, можно и расслабиться на минутку». И я усвоил для себя, что именно этого многие люди пытаются достигнуть с помощью секса. Я не говорю, что люди не хотят получать от секса удовольствие и возможность испытать чувство близости. Многие стремятся к некой комбинации того и другого, но лишь после того, как будут удовлетворены их эмоциональные нужды. Люди не всегда это осознают, но если у вас... есть подобные неразрешенные эмоциональные проблемы, и вы пытаетесь их решить с помощью красивого, идеализированного секса, и не осознаете этого, то вы можете ощущать, что от секса больше проблем, чем радости и удовольствия. Или что чувствовать себя одиноко во время полового акта для вас — обычное дело. Или что, занимаясь любовью, вы как будто становитесь другим человеком. Обычно мои пациенты имеют в виду именно это, когда говорят «секс не так великолепен, как был раньше» или «чего-то не хватает, и я не могу понять, чего». Попытки косвенно обрести собственную ценность, увериться в своих силах и получить любой другой психологический эффект от сексуальных отношений, особенно если мы не признаем наших истинных намерений или не сообщаем о них партнеру, усложняют секс. делают его непредсказуемым и очень энергозатратным. И мы только усложняем ситуацию, выдумывая узкие определения удовлетворению, которого хотим достигнуть. Если мужественность означает постоянную эрекцию, которая не поддается усталости, а компетентность требует стабильных оргазмов, будет довольно трудно достигнуть успеха в этом деле. Возможно, это объясняет, почему во время полового акта вы не сосредоточены на удовольствии и близости. Потому что иногда осознанно, иногда нет, вы ожидаете чего-то еще. Это также объясняет, почему так много людей остаются неудовлетворенными, потому что секс не дает им того, что они на самом деле хотят. По факту они просто не могут получить это посредством успешного физического соития. А любое моральное удовлетворение, которое вы случайно можете ощутить, не останется с вами надолго, потому что оно непрямое, неосознанное и мимолетное. Если вы не сообщаете партнеру об этих сторонних ожиданиях, не мудрено, что, занимаясь сексом, вы можете почувствовать себя одиноко. И, естественно, гораздо тяжелее добиться секса вашей мечты, когда вы напрямую не вовлекаете в это вашего партнера. Если вы из тех, кто нуждается в подробном обсуждении сексуальных отношений, можете начать с этой темы. Скажите партнеру, что хотели бы получать от секса больше, чем просто восхитительные оргазмы, независимо от того, случаются они у вас сейчас или нет. Но сразу дайте понять, что не просите обеспечивать вас положительными эмоциями. Это может показаться очень непростой задачей. Скажите, что воспринимаете вашу сексуальную жизнь как совместное дело и осознаете, что вам обоим нужно немного продвинуться в этой сфере. Мой пациент крейк например, был смущен богатым сексуальным прошлым его новой девушки. И хотя Элли была честна перед ним, Он всегда чувствовал, будто у нее еще есть что рассказать. То, что он долго не мог простить измену своей первой жены, пока сам не начал новые отношения, только ухудшало ситуацию. Что Крейгу на самом деле хотелось услышать от Элли, так это то, что он лучший любовник из всех, что у нее были. Отчасти потому, что он чувствовал, что пытается соревноваться с ее бывшими партнерами, Отчасти потому, что он боялся потерять ее так же, как потерял свою первую жену. Но он никогда не говорил этого Элли напрямую. После того, как они позанимаются любовью, обычно 3-4 раза в неделю, он всегда спрашивал, понравилось ли ей, кончила ли она, как будто сам этого не видел и не слышал, довольна ли она. Не то чтобы она стеснялась выражать свои эмоции, Но только заставляя ее из раза в раз говорить «да, да, да», он чувствовал себя компетентным, значимым в сексуальном плане. И хотя он не осознавал этого до нашей с ним терапии, для него это было так же важно, как чувство близости и удовольствия, которое он ощущал от занятий любовью с Элли. Страх перформанса. В основном многие люди связывают секс с успехом либо провалом. Не причинили ли они случайно боль своему партнеру? Не расстроили и не заставили ли его скучать? Не показали ли себя некомпетентными или неопытными? Не выглядели ли глупо? Зачастую люди волнуются о том, что их тело не срабатывает так, как должно. Например, не будет эрекции. Или что оно... выкинет что-нибудь, чего не должно происходить, например, что они обмочат кровать. Для миллионов мужчин и женщин, но ну, вроде я не сильно все испортил, лучший результат, который они могут получить от занятий любовью. Как мы увидим далее, одна из самых прекрасных сторон секса это то, что мы можем сделать его занятием, в котором невозможно допустить ошибку. где в принципе ничто не может пойти не так. Не потому, что мы доводим его до совершенства, а потому, что мы радикально по-другому начинаем определять успех в сексуальных делах. Далее приведены признаки страха перформанса, которые я вывел с помощью моих пациентов. Может быть, вы сами произносили одну из этих фраз или думали подобным образом, беспокоясь о том, что не сможете исполнить свою роль так, чтобы удовлетворить ожидания партнера или ваши собственные. Она ждет, что мы займемся сексом в день ее рождения, а я не уверен, что буду в нужном настроении. Я никогда не сравнюсь с Меган Фокс или анджелиной Джоли. На прошлой неделе у нас было парное свидание с друзьями, которые только недавно начали встречаться. Неловко находиться рядом с людьми, которые так сильно увлечены друг другом. Опра говорит, что если я не могу возбудиться, то это либо моя вина, либо ее. Моя девушка недавно похудела и купила новое нижнее белье. Что делать, если это не вызывает во мне большого интереса? Мы замечательно провели этот субботний вечер, и я ужасно боюсь испортить его, если соглашусь на секс, а потом кончу слишком быстро. У нас неделю не было секса, а завтра дети уже возвращаются из лагеря. Фильм, который мы смотрели на прошлой неделе, оказался очень возбуждающим, и мы оба ёрзали от неловкости. Большинство людей хотят хорошо исполнять свою роль во время полового акта, воображая, что это лучший способ добиться сексуального удовлетворения, а еще избежать провала и разочарований. Но именно по причине того, что мы не способны контролировать значительную часть нашего перформанса, это желание играть роль приводит к беспокойству. Иронично, как из-за потребности успешно действовать и выглядеть во время секса, возникают многие трудности и разочарования, которых люди боятся, но все равно не могут избежать. Все жаждут освободиться от этого давления, но, тем не менее, это невозможно. Конечно, стремиться к освобождению от этого страха перформанса, стараясь делать все лучше, неправильно. Но многие думают, что именно так Это и работает. Мы можем смеяться над суевериями известных спортсменов. Например, Майкл Джордан всегда во время игр надевает свои шорты Северной Каролины под шортами Bulls, а Пейтон Мэнинг от корки до корки читает программку матча перед каждой игрой. Но если эти ритуалы вполне безобидны, то когда мы фокусируемся на успешном перформансе, зачастую это только портит секс. Представьте, как быстро Майкл Джордан избавился бы от этих шорт, узнав, что из-за них его броски становятся хуже. Сегодняшние руководство по самосовершенствованию, психологи, медики, тренинги по сохранению брака, не говоря уже о Victoria's Secret, игнорируют эту простую истину. Они пытаются помочь людям улучшить их интимные отношения, ничего не делая с их ошибочными предположениями и строгими суждениями. И лишь добавляя вишенку на торте, гендерные стереотипы и оптимистичное «вы все сможете». Но подобно возведению здания на хлипком фундаменте, это ошибка, которая делает провал в сексе, которого все так боятся, практически неизбежным. Вот почему многие из моих пациентов — это люди, которым не помогли другие специалисты и программы. А еще во всем винят женщин. Или мужчин. Или секс. Ну и не будем забывать порнографию, стрессы, менопаузу, ты набрал вес и другие вещи, о которых мне постоянно пишут на электронную почту. Пробовать решить эмоциональные проблемы попытками достичь идеального секса — Это как стараться стать успешным спортсменом, чтобы удовлетворить эмоциональные потребности, с которыми мы приходим в спорт. Когда мой пациент Жуан был маленьким, у него было совсем плохо со спортом. Он хотел порадовать отца-футболиста, который грубо обращался со своим слабым, неуклюжим сыном. Естественно, по этой причине Жуан всегда прилагал слишком много усилий, что только затрудняло игру. И даже если он играл хорошо, у него не оставалось сил этому радоваться. В детстве у Жуана были эмоциональные потребности, связанные со спортом. Он хотел чувствовать, что достоин отцовской любви, что он такой же, как и его ровесники, и он не мог их удовлетворить. Вместо того, чтобы использовать для борьбы с внутренними переживаниями спорт, Жуан мог бы достичь желаемого другими способами, через интересные беседы, общие хобби, успешную карьеру. Вот только он был ребенком. Понятное дело, он считал, что и его боль, и избавление от нее кроются в спорте. Теперь, будучи взрослым человеком, Жуан должен бы осознать, что тренировки по выходным нужны просто для удовольствия. Но нет, они по-прежнему остаются для него ужасно важными. И когда у него что-то не получается, это сводит его с ума, потому что эта эмоциональная взаимосвязь, усвоенная им в детстве, уже встроена в его подсознание. Сказали бы вы маленькому Жуану, что решением всех его проблем являются успехи в спорте? Конечно же, нет. А что насчет взрослого жуана? Вы бы посоветовали ему вкалывать еще больше и стать успешным спортсменом, или предложили бы какое-то комплексное решение его психологических проблем. Такой позиции в отношении сексуальности придерживаются многие люди. Они думают, что решат ту или иную психологическую проблему, если у них будет великолепный секс. Но это попросту не работает. Знаю, большинство думают что великолепный секс — удовлетворит все их эмоциональные потребности, с которыми они с его помощью пытаются совладать. К несчастью, многие психиатры и специалисты с этим соглашаются. Они ошибаются. Кроме того, у вас просто не получится насладиться хорошим сексом, пока вы сосредоточены на своих внутренних проблемах, особенно если вы не осознаете, что они есть. Это как надеяться получить удовольствие от концерта или спектакля, в то время как вам все время кажется, что все на вас смотрят и смеются над тем, как вы одеты. Так что да, люди постоянно гонятся за великолепным сексом. Но в итоге не получают удовлетворения ни эмоционально, ни физически. А потом очень расстраиваются и чаще всего еще и злятся или ругают себя. Но давайте вернемся к тому, чего люди хотят от секса на самом деле. Большинство не могут точно это выразить. Либо потому, что им не хватает словарного запаса, либо потому, что это их смущает. Они начинают стесняться и боятся использовать нужные слова. А какая причина у вас? Если бы люди подробно и точно рассказывали о том, чего хотят от сексуальной жизни, они бы рассуждали скорее на эмпирическом, нежели на функциональном уровне. То есть вместо того, чтобы говорить, как их тела могут функционировать, они бы говорили о том, как им хочется себя чувствовать. А как людям хочется себя чувствовать до, во время, после и в отношении секса. Как показывает мой клинический опыт, они хотят чувствовать себя раскованными. Молодыми, грациозными, как будто у них есть все время мира. Привлекательными, компетентными, особенными, будто это они изобрели секс, бесстрашными. Согласитесь, звучит потрясающе. Задача в том, чтобы ощущать все это, когда мы расслаблены. А иначе мы никогда не сможем прочувствовать все эти ощущения в полной мере. Ну вот насколько вы сможете насладиться тем, что вас назвали привлекательными, когда вы думаете только о том, как бы не намочить кровать или сохранить стояк? Измените свое восприятие секса. Другими словами, люди во время секса хотят почувствовать себя так же, как чувствовали себя, когда только втягивались во взрослую жизнь, или как, по их мнению, чувствовали себя другие молодые люди. поэтому они говорят о сексе так. Мне хочется спонтанности. Я не хочу общения, просто хочу заниматься этим, и чтобы все шло гладко. Почему секс не может быть естественным? Ненавижу то, как много сложностей у нас теперь возникает. Когда слишком много думаешь о сексе, это убивает всю романтику, таинственность. Когда о сексе слишком много говоришь, он становится каким-то... механическим. Услышав подобное, каждый подумает, что эротика — это такая деликатная и эфемерная вещь, которая сразу растворяется, чуть прольешь на нее свет или слишком громко о ней заговоришь. Но я все-таки понимаю, почему люди так переживают, расстраиваются и злятся из-за этого. Для многих мужчин и женщин в молодости секс казался таким простым. а теперь им кажется, что все сильно усложнилось. Молодость, примерно с 18 до 25 лет, это время, когда большинство людей разбираются со своей сексуальной идентичностью, раздумывая над вопросами вроде «С кем мне хочется заниматься сексом?» «Как я отношусь к сексуальности?» «Какую роль она будет играть в моей жизни?» «Что для меня сексуальное удовлетворение и сексуальная фрустрация?» «Как на них следует реагировать?» Вы принимаете самые важные решения относительно секса именно в возрасте, когда у вас молодое тело и энергичный образ жизни. Что значит чувствовать себя возбужденным? Как мужчины относятся к женщинам, которые любят секс? Насколько важна контрацепция? Какой секс считается мужественным? Оральный секс вообще считается сексом? Ответьте на сотню таких вопросов. Не забывайте учитывать, что у вас молодое тело и активная жизнь. И получите свою сексуальную идентичность, ваше восприятие того, что для вас значит половая жизнь. Логично, что поскольку и наши тела, и наш стиль жизни меняется, соответственно, и наше восприятие тоже должно измениться. Мы же с вами меняем наше представления о самих себе и отношение к другим вещам – работе, еде, семье, здоровью. Но многие люди, сбитые с толку средствами массовой информации, индустрией моды, психотерапевтами с их успешным взрослением и многими другими источниками влияния, с возрастом не меняют свое отношение к сексу. И это приносит проблемы. Многие из моих пациентов испытывают трудности с подстраиванием своего сексуального восприятия, устаревшего на 10, 20 или 30 лет под их тело и стиль жизни, которые уже не могут комфортно сочетаться с этим восприятием. Вместо того, чтобы разобраться в себе и изменить свои представления, многие из них утверждают, что что-то не так либо с ними, либо с их партнером. и хотят, чтобы я это исправил». Всегда находятся специалисты или рекламные ролики лекарств, косметики и алкоголя ПТВ, по подтверждающие мнение этих людей, что они страдают от какой-то дисфункции. Но преданность устаревшему на 15 лет видению сексуальных отношений и несоответствие ему на практике — это не дисфункция. Это вызванное культурными и психологическими особенностями заблуждение. В этом случае я показываю своим пациентам, из чего складывается их восприятие: из гендерных стереотипов, мифов о проникновении и оргазме, веры в то, что чувство одиночества во время секса неизбежно. Я помогаю им увидеть, насколько такое восприятие устарело, и помогаю создать новое. Вот где нам пригодится сексуальный интеллект. мы разбираемся с их печалью, грустью, злостью или отчаянием, вызванными необходимостью отказаться от прежних сексуальных фантазий, чтобы впоследствии они смогли создать новые, более реалистичные мечты. Уже не молодые люди, а это большинство взрослых, чаще всего ждут, что их сексуальная жизнь будет соответствовать той, что была у них раньше, или будет похожей на ту, о которой они мечтали, когда были юными. Именно эту идею во многом продает индустрия самосовершенствования. Секс как в юности. Недавно даже вышла нелепая книга, которая называется «Занимайтесь любовью так, будто только что познакомились, неважно, как долго вы вместе», написанная двумя писателями без какого-либо специального образования. Конечно, с таким названием... Книга будет хорошо продаваться. Может, даже снимут фильм с Дженнифер Энистон. Это не работает. Просто не может сработать. Нет, секс не будет таким, как в вашей молодости. Если под «когда я был молод», вы подразумеваете бесконечный запас сил, шалящие гормоны, уйму времени, прощение собственной импульсивности и никаких мыслей о последствиях, а также партнера. такого же молодого и страстного, как вы. Нет, секс уже никогда не будет таким на постоянной основе. Если, конечно, в вашей жизни нет постоянно сменяющихся партнеров или рисков, которые заставляют ваше сердце бешено биться. Но обычно это не то, о чем мечтают люди среднего возраста. Согласны? Простите, что так в лоб обо всем этом сообщаю. Психолога Ирвина Елома, который неумолимо заставляет пациентов трезво посмотреть на себя и свои отношения, однажды назвали «палачом любви». И это стало названием его известной книги, вышедшей в 1989 году. Иногда мои пациенты называют меня похожими именами. «Палач юности» или «Беспощадный оратор». Вообще-то они благодарны за возможность услышать правду, но так же сильно они ненавидят ее слышать. Учитывая все сказанное, секс может приносить море удовольствия, быть приятным, веселым, душевным, если вы этого захотите. Но для начала вам, скорее всего, придется изменить ваши отношения к удовлетворению. Вам придется... либо начать хотеть других вещей, либо по-другому определить для себя свои желания, от которых вы не можете отказаться. К примеру, вы можете чувствовать себя грациозными, полными энергии, компетентными, неограниченными во времени и раскованными во время секса. Все, что вам нужно сделать для этого, это оставить в этих определениях место для несовершенных тел, и их несовершенные работы, не как в вашей молодости. Если у вас болит спина, вы делаете все не спеша, вместо того, чтобы налегать на вашего партнера и делать хуже себе. Если вы пачкаете кровать, вы подстилаете полотенце, вместо того, чтобы отвлекать себя переживаниями о том, что это может случиться. Если вам нравится много целоваться, вы просите, чтобы вас больше целовали, И сами не стесняйтесь это делать, вместо того, чтобы ждать, когда ваше желание исполнится. Если шлепки вам нравятся больше, чем поцелуи, вы просите, чтобы вас шлепали. Если вы принимаете лекарства, от которых у вас сухо во рту, вы ставите стакан воды на прикроватный столик и пьете ее во время секса. используйте смазку. Если ваша грудь с годами потеряла эластичность, Вы просто миритесь с этим раз и навсегда. Вряд ли она за одну ночь магическим образом станет молодой и упругой. Покончите с этими переживаниями сейчас, и ваша грудь больше никогда не будет преградой на пути к наслаждению. В третьей главе мы обсудим, как научиться по-новому смотреть на сексуальную жизнь. Вывод такой. Сексуальный интеллект означает, что мы встречаемся лицом к лицу с нашей сексуальностью, вместо того, чтобы скрывать ее, отрицать или в чем-то ее винить. Мы говорим об этом, мы не тратим силы на переживания, будто секс не такой, каким должен быть. Пару лет назад я вел курс по сексуальности у будущих специалистов-сексологов в одном университете на юге США. Когда они не смогли до конца понять эту идею, я провел аналогию с приглашением людей к себе домой на ужин. Я сказал, что, приглашая кого-либо, хороший хозяин спрашивает, «Есть что-то, что вы не едите?» Хороший гость скажет правду, ответив, что у него или у нее аллергия на устрицы или на миндаль или на что-то еще. и тогда хозяин сможет приготовить то, что понравится гостю, и ни он, ни хозяин не расстроятся и не смутятся. Одна студентка усмехнулась. «Если я приглашаю вас на ужин, я не задаю никаких вопросов», сказала она. «Я готовлю, что хочу, а вы либо едите это, либо нет». «Не хочу делать несправедливых обобщений во всем, что касается секса», но я бы точно не захотел прийти на ужин к этой юной леди. А вы? Средство, а не цель. Как и многие люди, вы, наверное, думаете, что для того, чтобы заняться хорошим сексом, нужно, чтобы ваши пенис или вульва выполняли разные трюки, на которые они были способны или предполагается, что были способны, когда вы были моложе. Но помните, половая функция — Это средство для достижения цели, а вовсе не сама цель. Люди говорят об эрекции, смазках и оргазме так, будто в них кроется весь смысл секса. Но это очень ограниченная точка зрения. Конечно, если одна из ваших главных целей в сексе — это не испортить все слишком сильно, то я понимаю, почему вы придерживаетесь этой позиции. Если вы верите, что успешный секс — это когда вам удается заставить свое тело делать то, что оно делало раньше, или не делало, но, по идее, должно было, то, конечно же, вы будете пытаться удержаться за эти возможности. Но, в отличие от многих сексологов, я не поддерживаю привязанность людей к такой работе тела, которая, мол, влияет на успех в сексуальных делах. Я расцениваю эту привязанность как проблему и лечу ее. Так вот, главный посыл сексуального интеллекта — осознать, что ваше тело больше не будет заниматься сексом так, как это было в вашей молодости. Некоторые не могут смириться с этой мыслью. Они скорее будут несчастны и продолжат держаться за надежду вернуть свою молодость чем изменят свое отношение и научатся наслаждаться сексом, который у них есть сейчас. В общем, многие люди скорее будут мириться с временной проблемой, чем признают и примут факт наличия постоянной. Для некоторых это отрицание — лишь небольшая часть их комплексной проблемы принятия своего старения или приближающейся смерти. Это может происходить с 30-летними точно так же, как и с 60-летними. Людям с такой проблемой есть о чем переживать и помимо секса. Они имеют дело с самым серьезным экзистенциальным кризисом, который только может быть. Я очень сочувствую человеческому желанию страсти. Как мы увидим в книге, страсть существует, но, скорее всего, она будет выглядеть не так, как вы ожидали. Когда люди в зрелом возрасте испытывают страсть, это обычно происходит не как ответная реакция на превосходный секс или прекрасное тело. Как правило, это реакция на то, что мы разрешаем самим себе проявлять эмоции. Но об этом позже. Многие, к тому же, переживают из-за того, что у них не получается быть расслабленными и естественными во время занятия любовью. Это ужасно отвлекает и терзает людей перед, во время и после секса. Возможно, вы узнаете в этом себя, желание быть нормальным в сексуальном плане и подозрение или тревога, что это не так. В следующей главе мы детально рассмотрим это стремление к нормальности.